После обеда боевики устроили стрельбу на берегу реки. Побросали в воду два десятка бутылок и стреляли из автоматов, кипарисов, пистолетов. Взлетали фонтанчики, звенело стекло, тонули осколки. Пива и патронов было много, крики звучали все громче. Бабы из поселка недовольно поджимали губы. Все дно в стекле, ноги изрежешь. Виконт на робкий укор и население равнодушно махал рукой. Невелик урон. Глеб одобрительно кивал, Хоть так повышает уровень подготовки. Наладить нормальный процесс подготовки невозможно. Бандиты на отрез отказались бегать, прыгать, ползать. Проще попивать пивко, пожирать жаркое и нас парпулять по бутылкам. Простейшие приемы знают. Когда припрет, что-то изобразят и хватит. Глеб недовольно хмурился, но заставить не мог. Вольница. На уйдут к другому, кто не так достает. И виконт не удержит. Главари терпели такое отношение, и каждый по-своему понимал боеспособность своих головорезов. Глеб плюнул на увещевание, сам отобрал бойцов, сколотил из них группу, старшим поставил дижа. И время от времени проводил с ними занятия. Виконт не мешал, его помощник был одним из немногих, кто разбирался в военном деле, а группа дижа чаще других ходила на боевые и больше получала. Каждая банда зоны состояла из групп по 10-20 человек. Во главе ставили преданного, проверенного боевика, пользующегося авторитетом в отряде. Он отвечал за своих братков головой, но и имел двойную долю. В тесной каморке было душно, несмотря на открытые окна. Нет вытер ладонью под со лба, провёл рукой по штанине. После тренировки его слегка пошатывало, вымотался до предела. Он скинул пропыленную, насквозь промокшую спецовку, подхватил полотенце и пошел к душу. Скрипнула входная дверь, и на пороге возникла Лада. «Привет. Тренировался?» «Ага». Лада подошла ближе, чмокнула в серую от пыли щеку и взъерошила грязные волосы. «Хривушка, где так извозюкался?» Нэт осторожно освободился из ее объятий, буркнул в роще. «Не напрыгался еще, как мальчишка скачешь. Смотрю, забой тебе по нраву». Он искоса посмотрел на нее, не зная, что ответить. Еще не привык, что своевольная дикая кошка стала его любовницей. Она сама пришла к нему на следующую после возвращения ночь. Благо, в гараже никого уже не было, механики разошлись. Нед мялся, не решаясь даже подойти ближе. Лада первой обняла его и почти повалила на койку. А потом тихо лежала рядом, гладя по груди и шепча глупости. нет почти не дышал, еще не веря глазам сумасшедшая рубка забоя, ночь с той девчонкой, пыль дороги, и вот она. А Казимир только и хватило ума спросить утром. — Кто, этот дебил? Лада выругалась, пышная грудь тронула его живот. — Меня он не колышет и тебя не тронет, струсит, теперь струсит. Он только против слабых, герой. А Викон за тебя голову оторвёт. — Почему? — тупо спросила А ты деньги приносишь. Хорошие деньги. Больше, чем Казимир со своими кретинами вместе взятыми. Столь откровенное объяснение обескуражило Неда, а потом Лада прильнула к нему и стала не до рассуждений. Широкий подъезд к воротам гаража раскис после ночного ливня. Колея заполнена мутной водой. Колеса то и дело выплескивают ее на обочину, Кроссовки переступили грязную дорожку и пошли по траве, намокая от росы. «Как ты здесь?» «Ничего, привыкаю. Я вообще-то с машинами дело почти не имел. Даже свою не трогал. Жена больше понимала в ней». вячеслав ударил носком кроссовка по цветку, осторожно тронул левое плечо, поморщился. «Болит?» — спросил Нед. «Да, так. Изредка колет. Врач сказал, пройдет недельки через две». «Резко махнешь больно, аккуратно — ничего». Они зашли за угол гаража и пошли по узкой аллее с растущим по краям кустарником. Мечислав изредка посмотрел по сторонам, опасался лишних глаз. нет заметил, насмешливо бросил. «Чего смотришь? Кому ты нужен?» «Да так, привычка». По дороге пролетели три джипа. За поворотом затормозили, послышался виск шин. Следом проехал грузовик. Мячеслав проводил их злым взглядом, презрительно цыкнул сквозь зубы. С губ слетела ругань. «Чего ты, суки, руками порвал бы? Жаль, не могу». «Не любишь? А ты?» нет пожал плечами, глянул на дорогу. «Не знаю. Я не помню, как относился к ним раньше. А сейчас... Кровь есть, кормят до отвала. Вроде даже свободен. Не мешают. Деньги есть. Быстро ты привык». Понравилось быть бойцовской собакой? Почему собакой? Ну, псом. Они на тебе бабки делают, на смерть посылают, а ты и рад? Нет, нахмурился, зло бросил. Ты тоже на ринг выходил. Что ж, не отказался. Ну да, прибьют. Ну вот и я, чтобы не прибили. Вячеслав глубоко вздохнул, скривил губы, на это внимательно посмотрел на него. Сегодня он какой-то странный. Что с тобой? Мечислав поглядел по сторонам, нервно сглотнул слюну, приблизил лицо к Неду и выдохнул. «Я бежать хочу». Нед опешил. «Ты же сам говорил, что нельзя». «Много чего нельзя, но если очень хочется, то можно. Хватит пуп на сволочей. Они всю зону залили кровью, засыпали наркотой. Заповедник страха. Пора домой. Ты со мной?» Нед молчал. а побеги еще не думал, да и не знал, куда. Где его дом? «Когда». «Завтра. Я узнал, подслушал случайно. Днем уходят машины в турун Диш со своими. Викон с парнями Георга катит куда-то на север. Велимир стережет плантации, фабрику. Эрик с группами в поселке. Уйду через лес, а дальше к морю. Здесь сто с лишним кэмэ. Никто не подумает. Решат, что рванул круги. За три дня дойду до берега, а там как повезет. Берег сейчас ничей. Всякого барахла много». Лодку найду или плод сделаю. Доплыву до границы, там пограничные катера ходят, подберут. Расчет на случайности и авось. вячеслав кем ты был до плена? Тот понурил голову, потом глянул на Неда. В глазах сталь и лед. Взгляд нетипичный для невольника зоны. Я жил в Ругее, в центральном регионе. Медвенск. Свою редакцию имел. Журнал стресс не слышал. Нед качнул головой. «Название странное. Самый знаменитый журнал. Тираж больше пяти миллионов. Горячие новости, фотографии и репортажи почти одновременно с событиями. Другие, Европа. Даже из зоны успевали новости доходить». Вячеслав замолчал, потом глухо добавил. «Все в прошлом». Видя, что нет ждет, договорил. «Надоело падальщиком быть. Хотя премий целый вагон, слава. Жена на восьмой год ушла». «Дома, мол, только о тираже и говоришь. Сына неделями не видел. Плюнул на все и решил на полуостров съездить. Хотел проверить, смогу ли здесь выдержать, себя найти. Нашел». Он махнул рукой, мутюгнулся. Хотел в боевые части пойти, потом передумал. Не готов, да и возраст. 40 лет начинать службу поздновато. А тут узнал, что к форпостам ходят караваны. Баранку крутить дело нехитрое, знакомое. Все 100 километров за час доедем. Думал, доедем. В тот раз охрана была меньше. Обычно армейцы взвод выставляют и полицейские на двух-трех БТРах. А разве... Я думал, водители военных тоже военные. Да, махнул рукой Мячеслав. Текучка такая, хоть марсиан сажай. Уходят. Гибнут. Документы оформил, контракт на пять поездок подписал. На довольствие и встал, и вперед. Шли в настарь. Маршрут накатанный, парни все знают. В небе две вертушки прикрывают. Мне водилы говорили, последние 20 верст — самый мрак. После конска лощина и рощица, а потом сразу холмы. Местность мерзкая, пересеченка. Вертушки поднялись на 2000 там по ним постоянно позырка лупили. Только мы за холм заехали, предпоследняя машина на мину налетела, а там горючка. полыхнула словно адский огонь. Мой грузовик последним шел. По кабине влупили с двух сторон. Боевики охрану отгоняли, другие не трогали. Брали мою машину, знали, суки, что медикаменты везу. А там наркотики. Армейцы вперед ушли на прорыв. У них приказ подбитые машины бросать. А полицейские пытались ко мне подойти, БТР потеряли. А вертолеты? По ним КПВТ били. Потом пару ракет запустили. Попали, нет, не видел. Словом, выскочил я из кабины. Справа вспышка швырнула в сторону, и все. Очнулся, руки за спиной связаны. Мордой в грязь лежу, а вокруг этих хари. Потом узнал, караван дошел, но потерял три машины. Моя, наливняк и трейлер с одеждой. Странно. Почему охрана круговую не организовала? Два взвода против сотни даже в невыгодном положении могут час продержаться. Два БТРа, пулеметы. Боевики в затяжной бой не вступят, отойдут. Почему с форпоста не выслали встречу? Вертушкам пять минут лёта. Ты случаем военным не был. Всё знаешь. Не помню. Но это элементарно. По дороге вновь проехали джипы. Не успела пыль осесть, из-за гаража выскочил Стас. Увидел говоривших, замахал руками. «Эй, бойцы, давай сюда! Неда к виконту!» вячеслав досадливо поморщился. «Чёрт, не дали договорить!» Он ухватил Неда за рукав. «Так ты что, со мной?» «Не знаю. Давай до завтра подождем. Слишком все быстро». «Смотри, на завтра я ухожу. Была не была. Пахать на этих скотов больше не хочу». нет уже шагнул к гаражу, на ходу крикнул. «Это может оказаться не самым страшным, вячеслав «Не самым». Кабинет был погружен в полумрак. Маленький светильник на стене и экран телевизора едва разгоняли тьму. Тяжелые шторы отгородили помещение от последних лучей солнца, а мощный вентилятор разгонял застоявшийся воздух. Викон сидел в мягком кресле с высокой спинкой. Отцвет с экрана падал на его лицо. В голубоватом свете глаза блестели, словно маленькие лампочки. И хотя никаких других данных о происходящем в зоне нет, мы все же уверены, что там начинается очередной передел земель и сфер влияния. «Активность грамма в Арзане, постоянные встречи главарей южных земель зоны и представителей криминальных кругов ломакеи звенья одной цепи. Мы можем только гадать, что замышляют по обе стороны Монога. Но и невооруженным глазом видно – скоро в зоне начнется большая война». Едва переступив порог, Нед глянул на экран. Обворожительная брюнетка с так не идущим ей серьезным лицом складно предрекала катастрофу. Большие глаза доверчиво распахнуты, губы сжаты. Слова пробиваются сквозь нецелованный заслон. «Проходи, не стой столбом!» Виконт нащупал пульт телевизора и убавил звук. «Чего на девчонку глядишь? Нравится?» Нэт осторожно опустился на кресло возле стены. «Баб не хватает. Ты вроде с Ладой завязался». Виконт встал, прошел по кабинету, разминая ноги, и все время держа на найденыша в поле зрения. «Чего молчишь? Как девчонка!» Нет, пожал плечами. Странный разговор был неприятен. «Как состояние? Глеб говорит, ты все время тренируешься. Напарник не нужен?» «Пока нет. Потом, может?» «Ладно, это мелочи. Будешь работать под подставным бойцом. Это значит выходить против профессионалов по вызову, ясно?» «Да? Да? Ну-ну. Это тебе не ряженые дураки, Ягдари. Здесь парни крутые». «Минимум 20 боёв у каждого, и всегда со смертельным исходом». «Как у тебя выйдет, не знаю. Победишь, 100 200 штук наши, и тебе перепадёт». «Угу. Вот тебе и угу». Виконт встал напротив Неда. «Выдержишь два боя, дам свободу. Понял?» «Да». Ошарашенный Нед оторвал взгляд от теледивы и изумлённо посмотрел на главаря. «Всё. Утром Диш везёт колонну в Сухан. Ты с ними». «Вечером два боя, профи. После твоя очередь. Готовься!» Не повезло Мячеславу. Все планы коту под хвост. нет из глубины небольшого зала следил за схваткой, думая о вчерашнем разговоре. А может, и к лучшему. Как бы оно прошло? Утром четыре грузовика в сопровождении трех джипов охраны пошли в Сухан, небольшой городок в сорока километрах южнее Кахова. Нед ехал в кабине второго «Союра», а Мячеслав — сменщиком водителя «Хараза» — большегрузного шестиосного трейлера. Прежний напарник заболел, а Мячеслав не вовремя попал на глаза Глебу. Все планы побега разом рухнули. Днем Диш сбывал дизель-генераторы, одежду и наркоту, а ближе к вечеру повел Неда в неприметный дом в центре городка. Здесь проходили бои профессионалов. — Смотри, как работают, — шептал Диш на ухо Неду. — Запоминай. На просторном ринге энергично размахивали небольшими топорами и щитами два здоровенных бойца. Каждый под два метра. Горы мускулов, широченные спины, массивные ноги. Нед с интересом разглядывал гладиаторов. Впервые видел схватки с холодным оружием. Два бойца в доспехах. Грудь и спину защищают бронежилеты. На головах — каски. Модернизированный вариант лад. Только оружие настоящее, старое. Топорики на длинных рукоятках, Круглые щиты диаметром с полметра. На поясах длинные кинжалы. Ноги укрыты самодельными щитками. Поединщики работают грамотно. Не распыляя силы, экономно махая оружием. Большинство ударов пока приходится по щитам и в пустоту. «Здесь невольников нет, только свободные. Деньги они поднимают, охренеть можно». В голове запульсировало, забило жара полил кожу что-то всплывало из глубин памяти разбуженное стуком железа с криками нет зажмурил глаза пережидая вспышку странного оцепенения здесь всего-то человек 20 помнишь сколько в ягдаре было то-то это тебе не зрелище для толпы Элита сидит и каждый подставу привез успокаивая разбушивавшиеся сознание спросил нет да столько бойцов просто нет Мало кто рискует выходить против профи. Таких после второго боя уже все знают. И больше из зала на ринг не пустят, только в общем порядке. В этот момент один из гладиаторов снес противнику полчерепа, швырнул оружие на пол и вскинул руки, обозначая победу. Под крики и свист малочисленных зрителей он прошел по рингу, принимая поздравления. 350 пятьдесят». Сев обратно после бурного проявления радости, выдохнул диш 350 штук он получил. Это же сам тиран. Сильнее его в зоне может только железный Томас. И... и всё, пожалуй». «А тот погибший?» «Освальд. Он работал на Самсона. Хороший боец, но сегодня не устоял. Цена ошибки смертельно велика. И сколько же выиграл ты?» «Мы. Мы выиграли. Это деньги отряда, точнее Виконта. Он ставил». «Ладно, тебе это не обязательно знать» пока. А я сам поставил две штуки и выиграл пять. Неплохо? Через пять минут начался второй бой. Здесь работали без оружия, голыми руками. Именно с победителем второй пары должен сразиться Нед. Он внимательно смотрел на противников, сравнивая их с гладиаторами Ягдари, оценивая технику, скорость, настрой. Делал все автоматически, не задумываясь, откуда у него способность анализировать расстановку сил и ход боя. Просто он умел». Объёмная короткая шея, чёрные волосы заплетены в косичку, могучие бицепсы, выпуклая грудь, толстые брёвна ног. Свирепый взгляд, ненаигранный, настоящий. Воздух со свистом выходит из ноздрей. Глубоко упрятанные маленькие глаза, свёрнутый на бок нос. В другом углу точная копия первого, только волосы острижены, подбородок мощнее, а грудь ещё шире. И тот же взгляд. Из тех, что хотят иметь большинство мужчин, но имеют немногие. После команды, несколько секунд топтания на месте, совместный хоровод, молниеносный обмен ударами. Из трех проходит только один. Захват крест-накрест, удар ногами, коленями, падение. Вздрогнул пол, гул прошел по зрителей. Затаив дыхание, не следили, как катаются по рингу два мокрых от пола тела. Короткие удары, Звук шлепков уханье, сопенье. Черноволосый успел захватить руку противника и тянет ее на себя, одновременно бодая головой. Бритый прячет шею. Удары попадают на лоб, не менее каменный чем у врага. Широкие толстые ладони ищут на ощупь шею и глаза противника. Локти месят грудь и бока. Пятьсот тысяч баксов катались по полу. Хекали и хрипели, переходя из кармана в карман. А потом Бритый вскочил, а черноволосый остался лежать. Вздох облегчения и стоны разочарования огласили зал. Дюжи и парни быстро вытащили неподвижное тело с ринга и замыли кровь. «А эти кто?» «Белый и Мадар. Белый победил. Тебе с ним». Диш повернулся к Неду. «Ты неплохой парень, нет Я хочу, чтоб ты победил». Высокий, стройный человек в сером костюме подошел к рингу и негромко сказал. «А теперь, по традиции, я спрашиваю, кто из уважаемых гостей хочет попытать счастье в схватке с победителем? На кону 433 тысячи долларов». Молчание, длинная пауза и поднятая рука Дижа. «Мой кореш, если все не против». нет встал. Со всех сторон на него смотрели любопытные глаза. Цивильно одетые мужчины с холеными лицами и уверенными жестами. Немногочисленные женщины, подруги, а не клевые телки, в скромных и умопомрачительно дорогих нарядах. На губах легкая пренебрежительная усмешка. В глазах одобрение и высокомерное превосходство. Под их дудку танцуют такие быки. Рефери дал добро на выход, Нед шагнул к рингу, потом обернулся. «Сколько ты поставил на мою смерть, Диш, честно». В глазах старшего группы мелькнула растерянность. Он ответил твердо «Штуку за» и «Три против». Нэтт улыбнулся краем губ. «Спасибо за штуку». Элегантный лощеный рефери несколько пренебрежительно осмотрел добровольца. «Тебе надоела жизнь?» «Да нет, денег охота». В небольшом, хорошо проветриваемом помещении было тихо, и слова отлично слышали все зрители. «Ты сам так захотел». «Давай на ринг!» Белый уже стоял в дальнем углу. Грудь сильно вздымалась, руки поглаживали бицепсы. Боец спешно восстанавливал силы после схватки. Нед оценил его рост, плечи, мускулы. Противник силён Схема проста. Удары, захват, сбив на пол, добивание. Бокс, борьба, может, пинок другой из карате. Бой лежа, даже спортивный вариант, освоен не очень. Хоть бои и без правил... «Действует стандарт обучения из того же бокса. Работать можно. Системы в подготовке именно к бою насмерть нет. В отличие от...» Замелькали туманные образы. Глаза словно затянуло мглой, а потом все пропало. нет не волновался. Привык. «Бой идет, пока кто-то из бойцов жив», — заговорил рефери. «Все ставки сделаны. Победитель получит 50%. Его взгляд прошел по фигурам бойцов. Белый в своем традиционном наряде, кроссовки, облегающие шорты и легкая майка. Доброволец тоже в кроссовках, спортивных брюках и черной майке. Уступает белому в росте и массе, а так... «Надо уходить», — сказала в голове. «Это не твое дело». нет вздрогнул, глянул по сторонам. Противник и рефери хранили молчание. Зрители с нетерпением ждали схватки. «Фокус и сознание, наверное», — вслух сказал. «Сначала надо свалить этот шкаф, а потом уходить», — подтвердил невидимый суфлёр. «Гонг». Белый спокойно вышел на центр ринга, чуть помахал руками, разминая, и наклонил голову. Этот смертник не выглядел опасным. Хотя всякое случается, подставных сходу не отличишь. Может, он решил срубить денег и заявить о себе, как о гладиаторе. Может, спор проиграл». Всякое бывает. Белый подшагнул ближе, видя, как противник поднял руки, вжал голову в плечи и спрятал живот. Стойка опытного борца или кикбоксера бережет голову и корпус. Пробный удар прошел мимо, парень легко отступил назад. Белый решил не затягивать бой. Как бы ни был слаб противник, но он свеж. Еще один удар левый и тут же сверху вниз правой Не выйдет удар, получится захват. Правую руку на полпути встретил камень отбива. Примечание. Отбив. Защитное движение, выполняемое с целью отвести конечность, оружие. Наносящий удар путем нанесения по ней удара по кратчайшей траектории конечностями или оружием. Краснопольский. Петрий. Система физической и психологической подготовки «Беланг». 1993 год. Боль пронзила предплечье, а в следующий миг такая же боль ударила по голени. Замычав, Белый отпрыгнул, ругнулся сквозь зубы, а противник, наоборот, пошел вперед, медленно, уверенно загоняя в угол. Так делал и Белый, когда чувствовал преимущество. Зал молчал. Публика серьезная. Даже свист себе редко позволяют. Тузы, мать их. Выставить бы на ринг, попляшут немного, весь блеск растеряют. А то сидят себе с тёлками глядят, как на баранов. Новый бросок не принес результата. Опять острый боль в предплечье, бьющие руки, опять удар по ноге, но на этот раз Белый успел среагировать и убрал ступню. И тут же получил по другой ноге. Сука! Ловко машет ходулями. чувствую что все атаки пропадают впустую, Белый завелся. Этот щенок слишком прыток, пора его укоротить. Он еще не видел настоящих бойцов. Белый прыгнул вправо, махнул рукой, тут же отшагнул влево и провел коронную тройку, правый сбоку, левый апперкот и ногой в пах. Тяжёлое тело почти взмыло в воздух, готовый обрушиться на противника, вмять в пол, затоптать, размазать. Вышел только удар ногой. Пятка угодила в бедро противника, и тот отлетел назад. Белый шипел сквозь зубы. Обе руки горели огнём. Проклятый выскочкой как-то бил по ним. А коронка не прошла. Завершающего рывка не было. И теперь всё сначала. В душе появилось сомнение. Слишком ловок щенок. Разгадал коронку. А ведь на неё налетел Освальд. «Деньги и жизнь встали на кону. Потерять все?» Белый взревел, теперь уже по-настоящему. Забыл о боли и рванул вперед, уже не думая о приемах, только бы схватить хоть одной рукой. Левая нога махнула в обманном финте. Кулак полетел в лицо. Огромное тело шло на таран. Перед глазами мелькнули глаза пацана. Тот странно съежился, пропуская кулак мимо, и внезапно присел. Могучие руки Белого схватили плечи противника — Мощное тело ударило в его корпус, и оба бойца полетели на пол. Мелькнул узор дерева, потом перевернутая фигура рефери и косостоящий стоящий зал. Руки сдавили плечи врага, потом острейшая боль пронзила низ живота. Кто-то сдавленно захрипел, и свет померк. Белый не успел понять, что услышанный им хрип был его собственным, что болевой шок разорвал сердце и сознание, а вместе с ним и жизнь покинули его. В зрительном зале Диш с трудом перевел дыхание и с удивлением обнаружил себя стоящим со сжатыми кулаками. «Ну, нет Красная пелена сошла с глаз, в ушах стих звон. нет вылез из-под тяжелого тела и пошел в угол. На ринг уже выскочили помощники рефери, быстро осмотрели белого, подхватили тело и понесли прочь. «Бой закончен!» В невозмутимом голосе рефери Нед разобрал изумление и страх. «Победитель!» Площеный красавец подошел к Неду. «Парень, как тебя зовут?» нет «Победитель нет Ему достается приз в 216 с половиной тысяч долларов!» Негромкий шелест прошел по рядам зрителей. Скрывая эмоции, они выражали радость или горечь. Только женщины взвизгивали чуть громче. Им можно. То и дело, смахивая под салба, нет подошел к дижу. Тот получал выигрыш и складывал его в большую сумку кассиры и три дюжих парня помогали ему. Увидев Неда, Диж рукой. «А, уже здесь. Сейчас заберём всё и пойдём». «Как-то всё обыденно, что ли?» «А ты хотел визгов и криков, как ягдарь?» «Я же говорил, другой уровень». Лицо Дижа сияло, но глаза были серьёзными. Нед заметил это, и когда они вышли из помещения и сели в машину, спросил. «Что случилось? Жалеешь своих денег, что поставил против меня...» «Деньги? Парень, я на тебе выиграл восемь штук!» «А что?» Диш недовольно мотнул головой, нехотя бросил. «Тра, знаешь?» «Что знаю?» «Ни что, а кого?» «Тра вместе с Чифом держит конск. Белый его боец». «Ну и что?» «То! Тра наш враг. Скотина редкостная. Он и так мешает нам, а теперь и вовсе. Словом, ушки надо держать на макушке». «Нападет?» Диш завел мотор и стал выруливать с парковки. «Не здесь. В городе не посмеет. Ладно, дело сделали, можно и отдохнуть. Хочешь посмотреть на одно место? Не пожалеешь?» нет пожал плечами. «Давай». Над крышей двухэтажного здания огромная неоновая вывеска. «Корона зоны». На стоянке у входа десятка три машин разных моделей. На улице толпа боевиков с размалеванными девицами в обнимку. Из больших колонок над козырьком грохочет музыка. Джип подкатил к стоянке и встал неподалеку от входа. Торм заглушил мотор, вытащил ключи и открыл дверцу. «Кабак или сначала в казино?» «Есть ставить на кон». Дишно морщил лоб, высчитывая деньги в кошельке, махнул рукой. «Казино. Давненько я не крутил рулетку. Ты с нами?» Вопрос был адресован Неду. Тот выглянул в окно, посмотрел на улицу. «Что за заведение?» «Бар, танцульки, девки. Хочешь снять какую-нибудь?» нет пожал плечами. «Ладно, отдых ты заслужил. Держи». за шелестел бумажками. «Штука. Сколько тебе викон за победу отвалит, не знаю. А это аванс. Хватит погулять и девку снять. Мы в казино через дорогу, а ты как хочешь. Только запомни. Один из города не уезжай и ни с кем не уходи. В гости погулять неважно». Хоть город и спокойный, но сволочей хватает. Проигравшие мстить будут? Да на хрен ты им нужен? Эти тузы здесь не бывают. Для них уже заготовлены отели в Ламакее. Своих кидал навалом. Разуют, не успеешь опомниться. Гуляй, найденыш! Встреча утром здесь же. Кто пристанет, скажи от Виконта. Мы скоро сюда придем. Пока. Хлопнув его по плечу, Диш махнул своим и пошел в переулок, где был вход в казино. Дюжий охранник с кобурой на ремне окинул нового клиента пристальным взглядом, заставил поднять полы легкой ветровки, похлопал по бокам и пропустил внутрь. Громкое название ночного клуба мало соответствовало его содержанию. Небольшая площадка, на которой кривлялись десяток девиц и один потлатый парень с голым торсом, погруженные в полумрак стойки с высокими стульями по бокам, два сверкающих шара под потолком и длинный ряд разноцветных огней вдоль подмостков. Блики от шаров слепили глаза — Из-под сцены изредка вылетали клубы дыма, окутывая танцующих. Запах табака смешивался с запахом спиртного, марихуаны и пота. нет встал у входа, прищурив глаза, посмотрел по сторонам, заметил слева от себя длинный ряд столов. Все места заняты. Контингент тот же — боевики, водители, местные торговцы. И, конечно, девицы. На любой вкус, цвет и размер. Ритмичный гул кислоты — сменила импортная попса. На сцену выскочили три ярко накрашенные девы в бикини, которые различить можно только в микроскоп. Томно извиваясь и тряся выменем, начали танец, скромно именуемый «эротическим». Постояв немного, нет пошел на второй этаж. Здесь было тише. Этаж выстроен буквой «П». По периметру шли ряды кабинок с пластиковыми тонированными стеклами. В углу длинная стойка бара. «Добрый вечер. Что изволите?» официантка высокая краенная блондинка изобразила приветливую улыбку водка чин виски коньяк коктейль нет глянул на стулья вдоль стойки заглянул в меню ткнул пальцем в бумагу стейки овощной салат и пиво есть бавария шукрюн перечислял официантка приморская настоящая, из другие откуда не понял нет из другие порткасс дорогое правда давайте «Где сесть можно?» «Да где угодно, вон в углу. И сцену видно. Скоро стриптиз». Нед кивнул, пошел в указанное место. Стриптиз его волновал мало, хотелось посидеть одному, раз выпала удача. Он сел лицом ко входу в бар, машинально осмотрел помещение, отыскивая удобную позицию на случай внезапной атаки. Поймал себя на этом и хмыкнул. Рефлексы работали иногда независимо от хозяина. Правда, всегда с пользой официантка принесла пиво сказала что мясо будет минут через десять нет проводила я внимательным взглядом почувствовал напряжение в брюках это стало наваждением как только подумает об этом сразу напрягается даже неловко словно маньяк может и это следствие контузии ну пусть тогда будет эй парень чё скучаешь давай к нам За соседним столиком сидели два человека. Молодой парень лет 25 высокий, с кудрявой шевелюрой и веселым лицом. И второй, постарше, с короткой стрижкой, волевым подбородком и маленьким носом. Оба в джинсовых нарядах, с закатанными рукавами и загорелыми лицами. Ладони широкие, толстые короткие пальцы с темной каймой под ногтями. Легко узнать в них водителей большегрузных трейлеров. «Давай-давай, чего тянуть пойло в одиночку?» Тот, что постарше, махнул рукой. «На баб одному и то тошно смотреть!» нет немного подумал и встал. Вдруг что интересного узнает. Информация лишней не будет. Столик на четырёх человек был отгорожен от других двумя высокими стенками из тонированного пластика. Молодой парень хлопнул по столу, налил в маленькую рюмку водку и подвинул Неду. «Давай, за знакомство! Я Влад, а он Борис!» нет Стекло тонко звякнуло, спиртное перекочевало в горло. Влад весело крякнул, схватил из голубой тарелки кусок буженины и бросил в рот. «Бери, не стесняйся». Нед последовал его примеру, украдкой разглядывая новых знакомых. «Баранку крутишь?» — спросил Влад. «Ну, иногда». «Откуда приехал?» «Из Кахова». «Ого! Значит, на Викон-то пашешь». «И как он?» Борис положил на ломоть хлеба толстый кусок ветчины, сдобрил кетчупом и откусил сразу половину проживав запил пивом. Чувак парню привязался. Внизу заиграло что-то быстрое. На сцену выпрыхнули три юные девицы в длинных платьях и в ритме танца начали избавляться от одежды. Влад переключил внимание на них, радостно причмокнул губами. «Какие лапочки! Вот бы поконтачить!» Контачка не доросла. Борис умел бутерброд, осушил кружку пива и довольно потер живот. Посмотрел на Неда. Тот тоже глядел вниз. И ты туда же. Своих не хватает. Неплохие девчонки. Влад, с сожалением отвел взгляд от сцены, хохотнул. Плати сотню на твоя, на два часа. Это дорого. Оба водителя пристально посмотрели на Неда. Тот про себя выругался, так явно выдал себя. Это нормально. Все же девчонки непростые, элитные. Их здесь мало, хозяин специально отбирал. Хозяин, это крот и самос. Водители переглянулись. — У тебя с головой всё в порядке? — Да, просто я давно из посёлка не вылезал. Машины, работа. Забыл, когда в городе-то был. Вон девки жопой крутят, а я только свою стерву и видел. Ха -ха, затворник! Нашёл, где сидеть. Влад подозвал официантку, заказал ещё водки. — Хорош, — остудил его Борис. — Завтра за руль не сядешь. — Милая, лучше пива принеси. Три кружки. И хватит. Вообще-то можно одну снять. Сто баксов — фигня. Влад похлопал Неда по плечу. Через дорогу на планке. Кабак. Раза в два поменьше этого. Клюква называется. Час двадцатка. Ночь полсотни. Такие же или чуть попроще. Выбирай ценник. Угу. Официантка наконец принесла заказ Неду. Он разлил всем пиво и принялся за еду. Сами-то откуда? Мы кочуем. У шкур, жёлтые пески, ломакея. Хорошие водилы в зоне наперечёт. А профит к вообще. Не опасно одним колесить. Почему одним? Караван, семь-восемь машин под охраной дорожников. И платят нормально. Борис усмехнулся. На малоподвижном лице морщины образовали замысловатый узор. На кабак и девок хватает. И на чёрный день можно отложить. Часто стреляют. Да протянул Влад. Глаза на миг оторвались от танцовщиц, кольнули Неда. Такие караваны берут только во время войнушки, когда все договоры уже не действуют. А так, по мелочи. Три десятка боевиков — не шутка. А когда и до полсотни. Есть договор, и все главари на своей земле помогают. Так и передают с места на место, пока до цели не доедем. Какой же отморозок хочет ссориться сразу с тремя-пятью бандами? — Здорово, — протянул Нед. В голове с ритмичностью и неотвратимостью морской волны накатывали мысли, подхватывали слова и уносились с собой, в память. Как я понимаю, каждая трасса от Ламакея до Ругии закреплена за группой банд. Они держат путь, охраняют, получают процент. Сколько же таких ниток? Увидев глаза водителя, Нед прикусил язык, но было поздно. Борис буравил его странно удивленным взглядом, Влад поигрывал бровями, разглядывая Неда, словно дива. Я это... В общем, только не смейтесь. Амнезия у меня. Чего? Ну, память отказала. Шарахнула, контузия. Я что, врач, что ли? Полгода провалялся, к не узнаю. Подружка сбежала, я по ночам скрипел зубами душил ее. Только сейчас себя прихожу, словно заново живу. Не помню ни хрена. За руль позавчера сел, баранка как чужая. Я хоть и не спец, рулил неплохо». Нед залпом осушил кружку, со стуком попустил ее на стол, глянул на водителей. «Поверят?» Борис задумчиво почесал затылок. «Досталось тебе. Чем хоть врезало?» «Парни говорят, граната. А какая граната в поселке?» «Может, еще где. Те, что рядом был, вообще гикнулись». «Ладно, нет ты того, не думай. Мы так, на шпиона ты точно не похож». «Мы эти нитки вдоль и поперек», — вздохнул Влад. «Не загибай», — садил Борис. «Привык перед бабами фасон держать». «Хе -хе -хе, да ладно тебе», — засмеялся Влад. «Три трассы, по двум мы с тобой ходили. А ты даже по ущелью раз проскочил». Борис не слушал, смотрел куда-то за спину Неду. «Вот тогда, седой». «Где?» Влад мгновенно развернулся, удивленно присвистнул. «Мать честная! С собственной персоной!» Нед, заинтригованный собеседником, и повернул голову к бару. Возле официантки, облокотившись на стойку, стоял высокий мужчина лет сорока, крепко сбитый, с широкими покатыми плечами борца, длинными руками и мощной шеей. Лицо вытянутое, худое, широкие скулы, тонкий нос. Глаза слегка прищурены, взгляд спокойный. Темные волосы коротко острижены, На висках легкая седина. По всей фигуре ощущается уверенность и невероятное спокойствие. Словно он хозяин здесь всего и всему. «Седой!» — Борис махнул рукой. «Давай к нам!» И сказал Владу. «Спорю, после рейса и уйдет отсюда с девкой. С новой». «С двумя!» Седой кивнул официантке, не спускавшись с него восторженных глаз, и пошел к столу. «Здоров, парни! Рад видеть живыми!» «Садись, странник зоны!» Седой обменялся рукопожатием с Владом и Борисом, кивнул Неду. «Это нет Работает в Кахове!» Отвечая на немой вопрос гостя, пояснил Борис. «Как там Виконт?» «Нормально». «Ты много не спрашивай, Седой. Он только в себя приходить начал после контузии». К столу подошли две официантки с большими подносами в руках. Быстро перегрузили тарелки с вареными раками, копчеными языками с хреном, сыром дольками семги, зеленью, тонкими кружочками жареного мяса. В центре поставили запотевшие графины с водкой и пивом. «Давайте за встречу, парни!» «И за знакомство!» «И за знакомство!» Седой налил всем по маленькой рюмке водки, чокнулся и залпом опрокинул содержимое в рот. Нед тоже выпил, закусил мясом и посмотрел на графин. Там осталось не больше 50 граммов. Влад перехватил взгляд, пояснил. Седой пьет перед обедом только пятьдесят грамм. Это он для нас столько взял. Седой вилкой подцепил кусочек языка, макнул в хрен и целиком проглотил. Какими судьбами в Сухане? Караван из Лохоцка. Через пески? не Седой устроил сэндвич из мяса, зелени и соуса и уничтожил его в два приема. Через ущелье. За столом стало тихо. Влад, причмокивающий от вида аппетитной блондинки за столом на противоположной стороне, поперхнулся, повернул голову к Седому. Борис уронил в тарелку разорванного рака и со стуком поставил кружку с пивом. «Как?» Нед вертел головой, не понимая, в чем дело. «Через ущелье», — повторил Седой, — по косому хребту. «Ну вы, парни, алмазы везли, что ли?» Седой слегка усмехнулся, перелил из графина в рюмку водку и залпом осушил. «Алмазы везут, как обычно, а тут...» «Ладно, неважно». Нед толкнул Влада. «Что такое ущелье?» Седой услышал, поднял голову. На Неда взглянули немигающие зеленые с желтизной глаза. «Ущелье? Ты, парень, смотрю, от жизни отстал. Ущелье — это чертова дыра, белая смерть». к входу в бар подошла высокая, роскошная девица с коротко остриженными волосами пышной грудью, едва прикрытой тонкой маечкой в обтягивающих джинсах. Седой увидел ее, поперхнулся, бросил «Я сейчас» и пошел к стойке. Влад тоже встал, подошел к официантке и что-то прошептал ей на ухо. Та засмеялась, махнула рукой и согласно кивнула. «Склеил». «Вот зараза», — покачал головой Борис. «Слушай, а что там про ущелье? ущелье?» Там все просто как ребус. Огромная трещина в земле». Километров на 15 тянется. И невысокая горная гряда. Говорят, по дну ущелье течет речка, но толком никто не знает. Последний раз туда туристы ходили и исследователи еще до войны. А почему ущелье Белых Духов? Потому что там и днем, и ночью туман стоит, белый как молоко. Ветер, дождь по барабану, туман. Все. И вой. Словно стая волков. А чего Туман. Борис смотрел мимо Неда на вход бара. Седой о чем-то разговаривал с девицей, и лицо было хмурым, недовольным. Если память не изменяет, это особо его бывшая любовница, полгода назад уехавшая сюда, в Сухан. Болтают чуть ли не к самому Самосу. Если это правда, Седому не позавидуешь. Инград за свое голову любому оторвет. Впрочем, Седой и сам мужик крутой. Не зря сколотил команду водителей и теперь диктует условия работы главарям банд. Но с Самосом лучше не связываться. А девица, видимо, решила вернуть былое, дура набитая. Туман почему? А, туман. Раньше утверждали, мол, термальные источники бьют. Грязевые, газовые, не помню. И что-то с атмосферой не лады Обвалы на горных дорогах частенько. Местные старожилы говорят, когда-то ущелье называлось Белым Погостом. Поэтому там не ездят? Но ведь это домыслы, сказки. Подумаешь, туман. Туман, вой, виск. Идешь с приятелем, а его уже нет. Исчез. Еще метров двадцать пройдешь, а он тут как тут. Но главное не это. Водитель отхлебнул пиво. Перевел, наконец, взгляд на соседа. Раньше через ущелье катались, хоть и с опаской, часто. А последние три года словно действительно белый дух пришел. Кто-то есть там. Кто? Раньше это была территория Тивера и Милорада из Ушкура. Они поехали разбираться. Потеряли половину боевиков и отступили. Сами не трепали, но слух прошел, будто там засела отмороженная банда и запретила всем лезть в ущелье. Милорад ушел, а Тивер потом наладил с ними какой-то контакт. платит за провоз караванов, а те пользуются его территорией. Мутное дело. Но теперь все грузы из Ламакея идут через паромную переправу у Шкура и через мост Желтых Песков. Потом сюда... Цены взлетели, паром едва ползает, мост вот-вот рухнет. Иногда шальные караваны проскакивают через ущелье, их не трогают, но треть машин исчезает. Засады? Борису надоело рассказывать прописные истины. Никто не знает. Вроде не нападают, с другой стороны. Я один раз прошел, с меня хватит. он на макушке клок седых волос. Привет из ущелья. Подошел седой, мрачный и недовольный. Услышал конец разговора, добавил. «Ущелье, как ругейская рулетка. Не знаешь, когда и выстрелит. Дважды ходил, может, еще пойду. Но только за хороший куш». Что-то в его голосе заставило Бориса вздрогнуть. Он хрипло выдохнул. «Кто?» «Мирослав из Бышек». «Мирошка? Как?» «Да». Седой перелил из кувшина в кружку пива. Поднял ее над столом и стал смотреть сквозь стекло на янтарную жидкость. После косого хребта пошли вдоль ущелья. Там дорога ныряет метров на тридцать и делает резкий поворот. Проскочили шесть грузовиков и четыре джипа охраны, а трейлер Мирослава исчез. А последняя машина. «Мустанг» выехал через минуту. У боевиков глаза круглые, пальцы на спусковых крючках трясутся. Говорят, словно порыв ветра, виск и все. Союз снесло. Ни шума, ни удара. Слезала с дороги. Пять джипов охраны? спросил подошедший Влад. Что вывезли, седой? Целок? Говорят, духи жрут кровь в детствениц. Длинные языки они жрут. Нет, почувствовал лёгкий озноб, словно после купания вылез на ветерок. Странная картинка пронеслась в голове, словно клок тумана проник в бар. Стало странно неуютно, тревожно и «Приятно?» «Дождутся эти из ущелья. Тивер терпит, терпит, а потом ударит. И никакие духи не спасут. милорад викон Самос, да и крот, хоть и собачица с Самосом, тоже не утерпит. По полсотни бойцов от каждого, и все легенды ущелья пропадут, как и туман». «Вряд ли», — вставил Борис. «Ущелье выгодно многим. Цены держать удобно. И потом...» Те из ущелья последнее время выходят в зону. Я сам вчера одного видел. И какой он? Обычный, как и мы все. Одет также ходит, высматривает. С сумкой маленькой. Там деньги. Хрен его знает. Никто не проверял. Тивер всех предупредил. С ними лучше не связываться. Ладно, парни. Седой встал. Мне пора. Был рад встрече. Борис, завтра позвоню. Разговор есть. Он кивнул всем и пошел прочь. Борис выглянул из кабинки. У входа Седого ждала та высокая девица. Сговорились. Никогда еще Седой не уходил отсюда один. «Седой один никогда не уходит», словно прочитав мысли приятеля, сказал Влад. «Впрочем, я тоже». Нед выплыл из потока размышлений. Глянул по сторонам, народу стало больше. Зазвучал смех, слышались крики. В бар зашли несколько компаний боевиков с подругами. «Я тоже, наверное, пойду». Он вышел из-за стола, пожал руки водителям. «Рад знакомству!» «Давай, парень, спокойных дорог тебе! Будешь здесь, заходи! Раз в месяц мы приезжаем в Сухан!» Влад согласно кивнул, добавил. «Здесь, в Ушкуре, иногда в Алдянске. Бывай!» нет пошел к выходу, на ходу поймав веселый взгляд официантки, подмигнул ей и сбежал вниз по ступенькам. «Все!»